Правописание гласных «е», «и» в падежных окончаниях существительных в единственном числе. В безударном положении, в косвенных падежах, все падежи, кроме именительного, единственного числа пишется «и». Если существительное, пункт 1, первого склонения в форме родительного падежа от тропинки, окончание «и». Пункт второй. Третье восклонение. Площадь. Площади. Окончание «и». Пункт третий. На. И я. И я, И. Станции. Окончание «и». Предложении. Окончание «и». Планетарии. Окончание «и». В остальных случаях пишется «е». Пункт первый. У существительных первого склонения, кроме слов «на» и «я» и формы родительного падежа, например, «по дороге», пункт «второй», у существительных второго склонения, кроме слов «на» и «и», например, «на коне». Орфограмма номер 17. Помни, что мягкий знак на конце существительных, после шипящих, пишется только у существительных третьего склонения в именительном падеже единственного числа. Дрожь, мощь, тишь, речь. Запомни, возле дач, из-за туч, много задач, с крыш. В этих существительных мягкий знак на конце не пишется. Это форма. Множественного числа родительного падежа, существительных первого склонения. Дача, туча, задача, крыша. Без мягкого знака пишутся также существительные в форме множественного числа родительного падежа. Передач, училищ, рощ, пастбищ, круч, луж. Запомни, нет простынь, пара чулок пара носков, килограмм апельсинов, мандаринов, инженеры, офицеры.